Глава 72. Мои руки запачканы теплой липкой кровью, и я могу только тупо на них смотреть. Я даже не заметила, что у нее из головы течет кровь, когда приподняла ее, положила к себе на колени и обнимала, пока ее дыхание менялось. Отчаянные попытки хватать воздух постепенно превращались в легкие сдавленные вдохи. Я тогда знала, что она умирает. Эти слова еще не сформировались у меня в голове полностью и с абсолютной четкостью. Но да, думаю, что я знала. Все зашло гораздо дальше, чем я планировала или ожидала. Я не осталась, чтобы посмотреть, как умирает Элеонора. Теперь я об этом жалею. Я пустила поезд с рельсов и оказалась слишком трусливой, чтобы стоять и смотреть на его крушение. Я представляю, как ее семье будет больно от того, что она умерла в одиночестве и страхе. Я о многом сожалею в своей жизни, просто об этом больше всего. Я потеряла контроль, и мне стыдно. Самым важным для меня был именно контроль. Я позволила ей разозлить меня бесчувственными грубыми словами, которые она произносила, ее нежеланием слушать об опасности, которая ей угрожала. Реальной опасности. Она от меня отвернулась, отмахиваясь, словно я была всего лишь одним из ее детей, которых можно по своему желанию то игнорировать, то баловать. И тогда я схватила ее за руку. Я потянула ее к себе и увидела страх у нее на лице. Она отпрянула назад как раз тогда, когда я ее оттолкнула. Не думаю, что я ее чем-то ударила. Уверена, она просто упала. Я знаю, что толкнула ее слишком сильно, но она не прекращала повторять эти жуткие слова. Это не моя вина. Может теперь они все это поймут.